тихонько приоткрывая дверь в нашу спальню. Томила сидит у зеркала, расчесывая свои длинные темные волосы. Она такая хрупкая и изящная, что мое сердце наполняется теплом. Родная, зову тихо, чтобы не спугнуть ее. Она оборачивается, и на лице расцветает улыбка. «У меня для тебя подарок». Ее глаза загораются детским любопытством. «Какой еще подарок?» Надевай свое лучшее платье, бери солнечные очки, они тебе понадобятся, и выходи во двор, там все увидишь. Она хмурит лоб в игривом недоумении, но послушно откладывает расческу. Наблюдаю, как она взволнованно бежит к шкафу, выбирая наряд. Зухра поработала над ее стилем, и теперь моя Томила стала настоящей модницей. Через несколько минут жена выходит во двор. Ослепительно красивая. Она так искусно умеет завязывать платки, что дом работницы просит научить их делать так же. Беру жену за руку и подвожу к машине. Она замирает, увидев новенький внедорожник, сверкающий на солнце. Цвет ей идеально подходит, глубокий, насыщенный синий. "Это что? Это мне?" шепчет она. Улыбаюсь, наблюдая за ее реакцией. Твой подарок. Наслаждайся. Она касается рукой прохладного металла и обходит машину несколько раз. Восторг переполняет ее. Данияр, это невероятно! Цвет ее такой же, как и твои глаза. Я уже влюблена в этот автомобиль. А теперь, моя королева, делаю приглашающий жест. Садись за руль и отвези меня в горы. К твоему отцу. Давно я у него не был. Да и микстуры уже закончились. Подмигиваю ей весело. Она сдвигает очки на лоб, и я вижу, как сверкают и лучатся ее глаза. К папе? Ты серьезно? Я так по нему соскучилась. Томила с готовностью садится за руль. В ее движениях чувствуется уверенность и радостное предвкушение. Сажусь рядом, полностью доверяя ей как водителю. «Меня впечатлили ее навыки езды на старой отцовской Ниве, так что и с этой махиной она умеючи справиться». Жена замечает детское кресло на заднем сидении и радостно восклицает. А «Асан тоже едет с нами!» «Надеюсь, твой отец не будет против?» «Что ты? Это же наш прелестный ребеночек!» «Тогда вперед, красавица!» Она заводит двигатель мощный внедорожник плавно трогается с места. За нами, как всегда, следует машина охраны. Дорога в горы обещает быть приятной. Лицо Томилы просто светится от счастья. И я рад, что смог угодить ей, и она приняла подарок. Впереди встреча с тестем, свежий горный воздух и долгожданный отдых от городской суеты. Я сделал все, что мог для выборов. Решение теперь за народом. Хотя Вика говорит, что я лидирую. Что ж, в понедельник после подсчета голосов станет ясно, кто станет новым главой республики. А пока отдых. Беру Тамилу за руку и подношу нежные пальчики к своим губам. Она лукаво улыбается мне в ответ. В сердце разливается теплой благодарностью за то, что у меня есть такая чудесная жена и прекрасный сынишка, и это, пожалуй, самое дорогое в моей жизни.